Глава вторая, часть 2 Я наблюдал, как жабы г о н я л и с за к в по снежному полю и задумчиво комментировал. Из-за суровых условий все создания выкладываются на всю жизнь. Мы не должны им проиграть. И мы должны стать сильнее, чтобы выжить в этом опасном мире. Мегумин ответила на мое высказывание с серьезным выражением на лице, в то время как ее тело ниже плеч находилось во рту жабы. Возможно... Это как-то было связано с наличием опыта пожирания жабами, но она оставалась вполне спокойной, даже не сопротивлялась. Перед этим Мегумин использовала взрыв и в ы н е с л о много жаб. Мегумин не могла двигаться. Она потратила всю свою ману, а жаба больше не могла ее заглатывать и перестала двигаться. Может быть, посох Мегумин застрял у нее во рту, кто знает. Я обнажил свой меч и приготовился к сражению с жабкой, жующей Мегумин. Я бы считал, что эти девушки были вполне нормальными. Хотя вот у Мегумин была ужасная о держимость магии взрыва. Но вот подобного терпения от нее я точно ожидать не мог. <звы> «Почему ты?» «Одна из своих подруг бегает по полю, преследуемая жабами, вторую жаба жует!» «Как ты можешь быть таким спокойным?» Сено, к о т о р а я б ы л а здесь в качестве свидетеля, б ы л а в недоумении от происходящего и непонимании спросила. Возможно, это и странно, но для нашей группы это вполне обыденная ситуация. Я решил было с в о б о д и т ь м и г у м и н позже, воткнув м е ч ь в землю и достал уже лук и стрелу, к у п л е н н ы е мной ранее. Во время вторжения мобильную к р е п о с т и я уничтожил нескольких големов и поднял два уровня. После получения очков навыков я не знал, какой навык пришелся по вкусу бы мне. Поэтому выучил, после тщательных раздумий, именно их. Мегумин можно считать таким человеком, но она, возможно, атаковать может только раз. Хотя darkness бы тоже зацепила, поэтому выбор мой пал на дальний класс. Используя особенность своего класса, я попросил лучника Кита научить меня навыкам стрельба из лука и прицельная стрельба. Как следует из названия, стрельба из лука позволяет такому новичку, как я, учиться использовать лук. что до прицельной стрельбы позволяет увеличивать радиус стрельбы, повышая точность пропорциональной удачи, так что навык мне очень даже хорошо подходил. Я положил стрелу и прицелился в жабу, гонящуюся за Аквой. «Казума!» Увидев, что я достал лук, Аква кричала на бегу. Я п о ч у в с т в о в а л что могу даже позволить жабкам побегать за ней слегка подольше. Заметив, что я не собираюсь стрелять, Аква побежала в мою сторону, я п о д у м а ю что ладно. Я же уже окажусь в опасности, поэтому выстрелил. Прямо в голову жабе. Стрела скользнула над головой а к у и пронзила жабью голову. Аква, которая чуть ли не рыдала, продолжала бежать ко мне. Ладно, Мегумин, давай спасать тебя. э Казума, ты не хотел, чтобы меня съели? Я проигнорировал Акву, которая давила на меня, и достал торчащий с земли меч. Вы всегда сражаетесь подобным образом. Может ли... «Может ли подобная кучка людей быть связана с королем демонов?» с е н а обдумывала что-то про себя и делала заметки. Я направил месть на неподвижную жабу, чтобы спасти Мегумин. «Погоди, Карма, там еще жабки», — сказала Мегумин, тортясь изо рта жабы. Мы с Аком повернулись, когда увидели, что сказала Мегумин, и позади нас из ниоткуда появились три гигантские жабы. Я был спокойно с о б р а н Но моя спина медленно покрывалась холодным потом. Дело было плохо. Перед нами было целых четыре жабы. В таком случае наживка, которой у нас в принципе не хватает, жабу никак не отвлекла. Я мог бы расстреливать их по одной, б у д ь я в некотором расстоянии от них, но... Боюсь, сейчас мы все стояли в одной точке. В итоге я решил направить меч на жабу, готовую поглотить Мегумин. «Меч света!» Чистый голос раздался над снежным полем, и в это время поперек тела жабы появился луч света. Через секунду свет угас, а жаба м разделилась надвое. Пока я был занят вытаскиванием м е г у м и н изо рта жабы... Воспламенение! Вновь раздался чистый голос. В то же время три жабы, что приближались к нам, вдруг загорелись голубовато-белым пламенем, а из их ртов вырывался огонь, словно они горели изнутри. Дыша ароматами поджаренного жабьего миска, я использовала сушающее касание. Поделился Мана с Мегумин. Все-таки я же х о т е л ее защищать. И вот Мегумин удалось подняться. Она до сих пор хоть и немного пошатывалась. В поле зрения Мегумин попала молодая девушка в черных одеждах. Она, вероятнее, на год или два моложе меня. Девушка, которую я никогда раньше не видел, смотрела на Мегумин. «О, это была магия продвинутого уровня!» «Чтобы в этом городе новичков да кто-то мог использовать подобную магию, кто же ты?» Сена позади меня была удивлена, а я поклонился девушке передо мной. «Не знаю кто вы, но спасибо, что спасли нас». Девушка покосилась на меня и выглядела немного застенчивой, и её щеки начали краснеть. Я, «Я не собиралась вас спасать. То, что мой соперник будет с ъ е з д и т жабками, оставит некоторый неприятный привкус для меня». Она опустила голову и бормотала. «Чего? Вы и м е знакомы?» Когда ж е е г о были побеждены, Аква успокоилась и начала расспрашивать девушку. «Не то чтобы знакомы, мы скорее соперники. Давненько не виделись, м е г а м е н Как я и обещала, я вернулась, з а к о н ч и в обучение. Как ты могла заметить, я могу использовать продвинутую магию. Хорошо, пришло время выполнить обещание, которое ты мне дала, поэтому давай!» «Соперничество!» — сказала девушка, указывая на Мегумин. Она выглядела довольно счастливой. Какое-то странное развитие событий получилось. И что же за то, кого назвали по имени? «Ты кто?» о а Без песен сказала, покрытая слизью Мегумин, и вторая девушка вскрикнула. Если приглядеться, девушка была одета примерно так же, как и Мегумин. Черная одежда и плащ на ней были схожего дизайна, что и у той. В руках девушка держала серебряный посох, а на талии висел короткий мечик. Она была немножко выше Мегумин, а тело ее было худым и пропорциональным. На лице было решительное выражение, а сама выглядела доброй, была очень красивой. В Японии, такая бы точно стала старостой класс или президентом студенческого совета, при виде ее возникали именно такие образы. Ее черные волосы были подвязаны лентой, а самым поразительным в ней были именно алые глаза. Даже цвет её глаз был такой же, как у м е г у м и н в смысле? Это я, ты помнишь меня? Мы с с о б о й одноклассниками были, и и дома у нас рядом. Ты была лучшей ученицей, а я всё время второй. Девушка а л ы м а к указывала на своё лицо, пока отчаянно объясняла со слезами на глазах, кто она такая. Э-э Это было давно. И почему ты вообще об этом говоришь? «Ничего не понимаю». «Мегумин, это же я! Неужели ты обо мне забыла? Попробуй вспомнить. Ты ведь... Ты, ну, я тебе всегда бросала б ы з а в школе, а ты говорила, что должна поставить адекватную себе оценку, и...» «Но, Мегумин! Мы не смогли нормально сражаться, потому что ты ж у л и ч а л а каждый раз!» «Так она это делала и много лет назад!» Я п о с м о т р е л на Мегумин, а та отвела взгляд». х м Похоже, вам есть о чем поговорить. Ну ладно, на сегодня я с вами прощаюсь. Казума-сан, ваше сегодняшнее приключение было очень жалким. Но я не отбрасываю мысль того, что вы, возможно, просто меня обманываете». Глядя на меня суровым взглядом, Сена вернулась в город вместе с Аквой.